Эмили Гунис. Прошлое мстит. Посвящается Грейс и Элеоноре, моим вдохновительницам. Эпиграф. Никто не наносит большего вреда католической вере, чем повитухи. Генрих Крамер и Якоб Шпренгер. Молот ведьм. Любимые не могут умереть, ибо любовь есть бессмертие. Эмили Диккенсон Пролог Понедельник, 8 января 1945 года Кингстон, близ Льюиса, Восточный Сасекс «Они уже здесь!» Тесса Джеймс выглянула из окна спальни, когда две полицейские машины подъехали к дому викария. При виде сверкающих огней она вздрогнула развернулась и кинулась обратно к своему шестилетнему внуку, который съежился на лестничной площадке, дрожа от страха. «Бабуля, мне страшно! Я не хочу оставаться один в темноте!» афи уставился на нее льдисто-голубыми глазами, как и у всех в семействе Джеймс, так пристально, что ей показалось, будто мальчик сейчас просверлит в ней взглядом дыру. Он вцепился в руку Тессы, когда она сдвинула верхнюю ступеньку, открыв доступ в небольшую комнатку под лестницей. Тайник священника, достаточно просторный, чтобы вместить матрас и кое-что еще. Тесса обнаружила его совершенно случайно, переехав в этот почти заброшенный коттедж, когда была беременна матерью Альфи более двух десятилетий назад. «Полезай сейчас же, быстрее!» — поторопила она. Зная, что выбора у него нет, мальчик неохотно юркнул внутрь и сразу обернулся, чтобы взглянуть на бабушку, собираясь разреветься. Черные волосы обрамляли его лицо. «Альфи, послушай меня. Ты можешь вылезти отсюда только в самом крайнем случае». Ты должен сидеть тихо, чтобы тебя никто не заметил. У тебя достаточно припасов, чтобы продержаться пять дней. Я отправила маме срочную телеграмму, она знает, что ты здесь. Мама приедет за тобой гораздо раньше, возможно, уже завтра. — А вдруг она не вернется? Что мне тогда делать? — внук начал всхлипывать Она вернется, Альфи. Тесса вытерла его слезы, думая, что нужно успеть задвинуть крышку потайной комнаты, прежде чем ворвется полиция и увидит Лас. В отсутствие матери Альфи, которая работала домашней прислугой в Портсмуте, Уилфред Хилтон без колебаний отправил бы мальчика, своего незаконорожденного внука, за границу. И никто, вероятно, о нем бы никогда больше не услышал. «Ты обещаешь, бабуля! Я знаю, что ты всегда держишь слово!» Слезы оставляли дорожки на его щеках, испачканных после игры в поле. Альфи забежал в дом, спасаясь от дождя, примерно в то же время, когда служанка Хилтонов, Салли, промокшая до нитки, забарабанила в дверь. «Вы должны прийти, миссис Джеймс!» — произнесла она в панике, запыхавшись от бега через лес, который находился между Тисовым поместьем и домом Викария, где они жили. «Миссис Хилтон рожает, и ребенок застрял. Доктор говорит, она умрет, если процесс затянется. Доктор сказал, чтобы я привела вас. Он не знает, что делать». У Тессы сжалось сердце при мысли об Эвелин Хилтон, терпящей столько страданий от рук доктора Дженкинса. «Салли, ты же знаешь, что мистер Хилтон запретил мне приближаться к его жене. У меня не было никаких договоренностей с миссис Хилтон. Работа доктора заключается в том, чтобы благополучно принять ребенка». Сдерживая слезы, она попыталась закрыть дверь перед девушкой. «Пожалуйста, доктор умолял меня, чтобы я вас привела», — настаивала Салли. Он сказал, что берет на себя всю ответственность за это и сам сообщит мистеру Хилтону о своей просьбе. «Прошу вас, миссис Джеймс, она истекает кровью. Доктор говорит, вы единственная, кто может спасти ее. Умрут и она, и ребенок, если вы откажете. Я с трудом выносила ее крики, но сейчас она затихла, а это пугает еще сильнее». «А где мистер Хилтон?» — поинтересовалась Тесса. — Он уехал после того, как вы поругались по поводу продления вашей аренды дома-викария. Представляете, сегодня утром пришла телеграмма, что молодой хозяин Илай убит в бою. Миссис Хилтон ужасно огорчилась. У неё начались схватки вскоре после ухода мистера Хилтона. Я позвонила доктору Дженкинсу, как мне велели, но ребёнок идёт ногами вперёд. «А доктор сказал, что он этого не ожидал. Он постоянно кричал на меня, чтобы я нашла хозяина. Я смотрела повсюду в Кингстоне, и в розе, и короне, и в конюшнях, обыскала всю округу, но он исчез». Салли начала всхлипывать в отчаянии. «Пожалуйста, спасите ее, миссис Джеймс, прошу вас». Она цеплялась за руки Тессы, мягко выталкивающая ее за дверь ричарду всего шесть лет он останется без матери илай хилтон убит тесса никак не могла в это поверить возлюбленный беллы отец альфи погиб на войне которая почти закончилась тесса находилась рядом когда илай появился на свет а вскоре после этого Родила собственного ребёнка, Беллу, и дети были неразлучны всю жизнь. Она относилась к Илаю как к сыну, и теперь, пока служанка стояла под дождём и умоляюще смотрела на неё, Тесси стала трудно дышать. Однако не оставалось времени на переживания, некогда было кричать, плакать и рыдать. В ней нуждались там. «Альфи!» «Сиди тут, в тепле, и поддерживай огонь», — велела она внуку, натягивая тяжелые черные сапоги и укутываясь в шаль, прежде чем выйти в бурю. Тесса благополучно приняла двух предыдущих детей Эвелин — Илая и его младшего брата Ричарда, но в обоих случаях роды проходили непросто. Эвелин была из тех женщин, чьи схватки кажутся бесконечными — субтильного телосложения с узкими родовыми путями. Помощь ей требовала большого терпения, которого, была уверена Тесса, не хватало доктору Дженкинсу. Эвелин необходимо иметь возможность двигаться во время родов. Обоих предыдущих детей она родила, стоя на четвереньках на полу своей спальни в Тисовом поместье. Тесса боялась, что доктор Дженкинс зафиксирует ее на кровати и попытается вытащить ребенка с помощью щипцов. Пока они бежали от опушки леса по каменной подъездной дороге к огромному особняку георгианской постройки, воспоминания об утренней ссоре с Уилфредом Хилтоном наполнило Тессу тоской. «Я хочу, чтобы вы и этот бастард убрались из дома Викария и с моей земли», — заявил он. Вы позорите церковь и мою семью. Я вижу, как вы пытаетесь прятать женщин, у которых вызываете выкидыши. Неужели вы думаете, что если привести их сюда под покровом ночи, мы ничего не заметим? Вы — наш позор, миссис Джеймс, с вашими секретами, травками и всякими зельями. Нам нужны настоящие врачи» такие как доктор Дженкинс, а не богопротивные колдуны вроде вас, распространяющие в нашей общине свою ненависть к традиционной медицине, как злокачественную опухоль. С тех пор, как Тесса стала повитухой, женщины часто обращались к ней с вопросами, как избавиться от младенцев, растущих внутри них. Она всегда выслушивала с сочувствием, хотя знала, что это незаконно. За провокацию выкидыша сажали в тюрьму. Однако закон был менее сильным сдерживающим фактором, чем ее инстинкты. Тесса посвятила себя спасению жизни детей, а не ее прекращению, и потому предлагала вместо этого утешение. Она слушала и не осуждала, зная, что у женщин есть веские причины на то, чтобы не хотеть ребёнка, либо уже слишком много детей, о которых нужно заботиться, либо предыдущие роды так подорвали здоровье, что ещё одни могли убить мать, а без неё какая участь ждёт других детей? Тесса давала таким женщинам травы, рекомендовала их пить, чтобы вновь вызвать месячные, но они, как правило, не помогали. Многие женщины пребывали в отчаянии и угрожали покончить с собой. Такие беспокоили Тессу больше всего. Если она отказывала им в помощи, они могли наглотаться отбеливателя или пытались сделать аборт сами с помощью иглы или вязального крючка или любыми иными способами, которые часто приводили к ужасным последствиям. Это был мир для мужчин и немногие знали, какую боль испытывают женщины ради их удовольствия. «Чему же научили доктора Дженкинса на медицинском факультете?» — спросила она Уилфреда Хилтона. «Сколько детей он принял? В университетах не учат, как успокоить мать, едва достигшую возраста деторождения, которая вот-вот умрет от боли при родах или женщину, которая не может вытолкнуть своего ребёнка, потому что её родовой канал слишком узок. «Постыдитесь, миссис Джеймс! Вы околдовали женщин этой деревни своим языком! Я хочу, чтобы вы уехали завтра же!» Пока Тесса проходила через дом и поднималась по лестнице к спальне Эвелин, её подгоняла мысль о кровотечении. Ребёнок идет неправильно, а Эвелин, ослабевшая от потери крови, похоже, не в силах вытолкнуть младенца. Как бы Тесса не относилась к Уилфреду Хилтону, она должна попытаться помочь своей подруге. Но ничто не могло подготовить Тессу к той сцене, что ждала ее в спальне. Никогда за 30 лет работы повитухой Тесса не видела столько крови. Белые простыни Эвелин и ее бежевая ночная рубашка полностью пропитались красным. Эвелин лежала посреди кровати с балдахином, бледная и безжизненная, с ногами в стременах. А доктор тянул и тянул ребенка, его головка все еще находилась внутри. «Ради всего святого, сделайте же что-нибудь!» — скричал доктор, заметив Тессу. «Плечи застряли, я никак не могу вытащить. Я сделал надрез, но всё равно не идёт». Он смотрел на Тессу снизу вверх, тяжело дыша от напряжения. Его руки были по локоть в запёкшейся крови. Тесса бросилась к Эвелин и осторожно вытащила её ноги из тремян. Она поняла с первого взгляда на неё и на всю эту кровь, что мать спасать слишком поздно. Но ножки ребёнка двигались, насчёт него ещё оставалась надежда. Тесса быстро ощупала живот Эвелин в поисках плеча младенца, а затем надавила на него чуть выше тазовой кости. — Что вы делаете? — спросил доктор, задыхаясь. Его лицо было багровым и покрытым испариной. — Вывихиваю плечо ребёнка из сустава, — ответила Тесса. «Помогите мне поставить Эвелин на четвереньки!» Доктор смотрел на нее, вытаращив глаза. «Я не стану этого делать! Я больше не хочу иметь к этому никакого отношения!» Он подхватил свой саквояж и пулей вылетел из комнаты, мелькнув белой рубашкой, забрызганной кровью Эвелин. Тесса смотрела ему вслед, понимая, что это означает доктор обвинит ее в том что натворил сам и на этом ее работа по витухе завершится она взглянула на эвелин затем на салли которая съежилась в коридоре тихо плача помоги мне крикнула тесса девушка замерла от страха. «Салли, ты упрашивала меня прийти пожалуйста ты нужна миссис хилтон сальли посмотрела на тессу кивнула и приблизилась. Вместе они перевернули Эвелин. Затем Тесса запустила руку в ее чрево и с большим трудом развернула ребенка. — Тужься, Эвелин! — прошептала она на ухо подруге при следующем приступе боли. Эвелин собрала последние силы, пока Тесса тянула как только могла, и ребенок, наконец, вышел. Прелестная девочка с бледными, длинными конечностями и посиневшими губами, похожими на розовый бутон. Прошли долгие минуты, пока Салли рыдала в углу, а Тесса сидела на полу, дуя в рот малышки и потирая ее мягкий животик, отчаянно пытаясь вдохнуть жизнь в ребенка. Вскоре она сдалась, и, обернувшись, увидела, что эвелин перестала дышать. Она не заметила, когда Уилфред Хилтон вошел в комнату в сопровождении доктора Дженкинса, который прятался за ним, но не было ни криков ни ярости. Он не обратил на нее никакого внимания и приблизился к своей жене, глядя на ее фарфоровую кожу, затем на свое безжизненное дитя прежде чем натянуть простыню на лицо Эвелин. Тесса поднялась и положила мёртвого ребёнка в колыбельку возле двери. — Что здесь делает Тесса Джеймс, доктор Дженкинс? — Она ворвалась силой, мистер Хилтон. Когда я уходил, миссис Хилтон и ребёнок были ещё живы, — угодливо ответил доктор. — Салли, позвони в полицию. — велел Хилтон. Сердце Тессы сжалось от страха. Она могла думать только об Альфе, сидевшем сейчас в одиночестве возле камина в доме викария, внуке, от которого отрекся Уилфред Хилтон, готовый на всё, чтобы избавиться от него. — Оставайтесь на месте, миссис Джеймс! — крикнул Хилтон, но она не стала мешкать. Зная, что нужно делать, Тесса протиснулась мимо мужчин, сбежала по лестнице и выскочила на подъездную дорогу. Она не останавливалась, пока не добралась до почтового отделения в деревне Кингстон. Одежда и руки Тессы еще были в крови Эвелин, когда она писала срочную телеграмму своей дочери в Портсмут. «Моя дорогая Белла, немедленно возвращайся домой. альфи «Ждет тебя в нашем тайном месте. Мама!» На дрожащих ногах Тесса поспешила домой, к Альфе, который крепко спал возле камина. «Это полиция! Открывайте!» «Бабуля, обещай мне, и я поверю!» Мальчик умоляюще смотрел на нее из потайной комнаты. «Тесса...» ответила не сразу, опасаясь, что обещание станет ложью. Но хуже, намного хуже было оставлять шестилетнего мальчика одного на несколько дней в темноте и в страхе, что за ним никто не придет. «Обещаю», — наконец произнесла она, решив, что если Белла не вернется в деревню через пять дней, она сама скажет полиции, где Альфи иначе для ребёнка это станет смертным приговором. Она сделает всё, что в её силах, чтобы мальчика не забрали в приют, как без сомнения планировал Уилфред Хилтон, но рисковать его жизнью не будет. Тесса наклонилась и обхватила лицо ребёнка ладонями. «Альфи, если тебя кто-нибудь увидит, тебя заберут. А Уилфред Хилтон...» проследит, чтобы тебя упрятали куда подальше. Мама не сможет найти тебя. Этот тайник — наша единственная надежда». «Бах, бах, бах! Мы знаем, что вы там, миссис Джеймс. Открывайте!» «Ты должен быть храбрым. А теперь возьми ключ и запрись изнутри». Тесса сняла с шеи изящный старинный ключ, с выгравированной ивой на головке, и протянула его Альфи. «Выходить можно только по крайней нужде, но постарайся этого не делать», — строго добавила она. Тесса начала закрывать крышку тайника, вспоминая тот день, когда впервые обнаружила его. Она решила отполировать ступени из тёмно-красного дерева и, сильно нажав на верхнюю, услышала щелчок отошедшей пружины. Тесса взяла свечу и забралась внутрь. Помещение представляло собой небольшое пространство, едва достаточное, чтобы лежать, но почему-то не вызывало клаустрофобии. В торце находилось маленькое оконце, сложенное из голубых стеклянных блоков того же пронзительного оттенка, что и глаза Альфи и Беллы. Комнатка оставляла ощущение домика на дереве, логово, убежище. Тесси сразу пришло в голову, что это может пригодиться ей в работе. Для женщин, кому нужно где-то спрятаться, пока их организм восстанавливается от разрушительных последствий деторождения или выкидыша. Для женщин, которые не могли вернуться домой к своим опозоренным родным или жестоким мужьям. «Бах, бах, бах! Откройте дверь, миссис Джеймс, иначе мы ее вышибем. У вас десять секунд. Девять!» «Ты носишь фамилию Джеймс, Альфи. Ты должен быть сильным. Я люблю тебя!» Мальчик снова взглянул на нее, И внезапно взявшаяся в нем словно из ниоткуда сила преодолела ужас. Его тельце перестало вздрагивать от отчаяния. Доверие и мужество поддерживали его. Альфи сел прямо. Он отпускал свою любимую бабушку. — Больше всего на свете? — тихо произнес он, вытирая слезы рукавом. Пять. «Больше всего на свете! Держись, мама уже в пути! Сиди тихо, дорогой!» Тесса целовала его лицо снова и снова, ощущая на губах соленые слезы внука. «Бах, бах, бах!» «Я выхожу!» — крикнула Тесса. Она закрыла тайник и подождала, пока не услышала, как Альфи поворачивает ключ. Щёлк. «Три!» «Я иду, пожалуйста, не ломайте дверь!» «Две!» Прошло менее часа с того времени, как Тесса стояла возле постели Эвелин. С тех пор, как подруга истекла кровью у нее на глазах. С тех пор, как она положила безжизненного ребенка Эвелин в колыбельку рядом с кроватью. «Одна!» Тесса открыла входную дверь, и ее сразу ослепили огни двух полицейских машин. Четыре полисмена ворвались в маленькую кухню, освещенную пламенем камина. «Тесса Джеймс, вы арестованы по подозрению в непредумышленном убийстве Эвелин Хилтон», Вы имеете право хранить молчание, но всё, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. — Где мальчик? — спросил один из офицеров, когда его коллеги пронеслись мимо них к лестнице. — Со своей матерью, — тихо ответила Тесса. — У нас имеется инструкция отвести его к опекуну, Уилфреду Хилтону, — заявил полицейский. — Что ж, вы не сможете, его забрали произнесла Тесса. «Когда? Мы знаем, что ваша дочь работает в Портсмуте. Как вам так быстро удалось доставить к ней мальчика?» «Его нигде нет», — другой полицейский появился рядом с ними, запыхавшись после обыска дома. «Я посадила его в поезд». «Ему всего шесть лет». Офицер с усами и зловонным дыханием наклонился ближе, пристально глядя на Тессу. «Вы лжёте нам, миссис Джеймс! Мальчик здесь!» Он повернулся к коллеге. «Отвезите её в участок и посадите на ночь в камеру. Утром я её допрошу. Я могу ждать тут всю ночь, если потребуется, пока ребёнок не вылезет из своего укрытия». Тесса в последний раз переступала порог своего любимого дома, и чувствовала, как ноги подкашиваются от потрясения и усталости. Доктор Дженкинс даст против неё показания, а Уилфред Хилтон в лепёшку разобьётся, чтобы поддержать его. Она никогда не вернётся в дом викария. Альфи молча и испуганно наблюдал через голубое стеклянное окошко, как полицейская машина отъехала, увозя с собой его бабушку. Он просидел в темноте несколько часов, едва дыша, пока полицейские грохотали вокруг, выкрикивая его имя, топая по полу и колотя по стенам. Вскоре они затихли. Однако Альфи все равно сидел тихо, зная, что снаружи по-прежнему находится еще один полицейский автомобиль, Он видел его через окошко потайной комнаты. Альфи лежал в темноте, думая о своей матери. Когда взошло солнце, он стал молиться изо всех сил, чтобы телеграмма, посланная бабушкой, дошла до матери в это утро, чтобы та поспешила собрать сумку и села на ближайший поезд в Кингстон и добралась до него, прежде чем наступит еще одна долгая, ужасная ночь.